Глава шестьдесят пятая Автобус, наконец, выехал со стоянки на задах здания суда. Присяжные помалкивали. Все взвешивали заключительные аргументы по делу. Большинство из них вроде как радовались, что все, наконец, закончилось. Когда автобус миновал главный вход в здание, Кейн выглянул в окно как раз вовремя, чтобы увидеть, как полицейские, которые вывели Флина на улицу, усаживают его в седан без опознавательных знаков. Кейн позволил себе улыбнуться. Вот они, преимущества дружбы. От Нью-Йоркской Джамейки до квартиры Арнольда в Рот-Айленде он добрался за рекордно короткое время. Поначалу консультант по присяжным не хотел его впускать. Кейн пообещал ему разоблачение, внутреннюю информацию на подставного присяжного, сидящего в данный момент в жюри. Арнольд просто не смог устоять. Кейн вошел в шикарную квартиру, попросил воды и задушил Арнольда со спины, завалив его на пол кухни. Вытащил долларовые купюры из пластикового пакета, который держал в бардачке машины спрятанной на долгосрочной многоярусной парковке аэропорта имени Джона Кеннеди. Действовать надо было быстро, и он затолкал несколько купюр поглубже в горло Арнольда, найденной на кухне ложкой. Хотя не забыл оставить одну купюру, торчащей у того изо рта. Купюру, которую он пометил красной шариковой ручкой, подкрасив ею абсолютно все звездочки, стрелы и оливковые листочки на большой печати. Финальную с отпечатками пальцев и ДНК Эдди Флина. Купюру, которая бросит Эдди Флина за решетку прямо в тот момент, когда его карьера готова взлететь в стратосферу. Флинн сейчас по всем телеканалам, во всех газетах, самый крутой адвокат во всем Нью-Йорке. Кейн видел, к чему все катится. Американской мечте Эдди Флина наступит конец.